Глава 36. По неимоверно опухшему лицу Кажемякина было видно, что наконец он поминал уступшего нищеты собственного здоровья. Он сидел отдельно в самом углу и без всякого выражения во взгляде рассматривал залепанные кладбищенской грязью ботинки. Кроме него в Самсоновском кабинете присутствовали Дёмин и Светлана. У неё было очень бледное лицо. Чего ждём? Спросил я, потому что молчание присутствующих казалось мне невыносимо тяжёлым. Алектиров попросил подняться к нему в половине 10, сказала Светлана. У нас оставалось ещё 15 минут. Я откинулся на спинку стула и принялся рассматривать Кажемекина. Тот выглядел подавленным и безвольным, но у него за плечами было 6 лет тюрьмы, нанесение тяжких телесных повреждений, как сказал Мартынов, так что внешность была обманчива. Пора, объявил Тёмин. Потому с какой неохотой все поднялись, я понял, что право те, кто предрекает нашей программе естественную смерть. Самсонов был заводилой и всему. И глупо думать, что мы, пусть даже все вместе, сможем заменить его. Так как при нём уже не будет, никогда. В Алекпирский кабинет нас пригласили тотчас, едва мы вошли в приёмную. Нас уже ждали. Кроме Олег Пиров в кабинете находился ещё один человек. Он был невысокий грузин и чем-то неуловимо напоминал Дёмина, только без усов. Он поздоровался с нами кивком, и в его глазах я увидел настороженность и затаённое напряжение. Доброе утро, сказал нам Олег Пиров. Он был в кремовом костюме и имел не то, чтобы беззаботный, но вполне безпечальный вид. Я понял, что прошедшие накануне похороны лично для него уже ушли в прошлое. Олег Пиров подтвердил мою догадку уже в следующую секунду. "Познакомьтесь", сказал он. "Горяев Дмитрий Иванович". Безусый дёмин кивнул, не снимая с лица маску насторожённости. "Принято решение назначить его руководителем программы". "Кем принято?" сухо осведомилась Светлана. "Я понял, что у Олег Пирова будут проблемы". Он и сам, наверное, это понял, но закалка, обретённая им в многочисленных передрягах, позволила ему сохранить внешнее спокойствие. Руководством канала, пояснил он с вежливостью, с которой следовало обращаться со свежеиспечённой вдовой. А разве творческая группа уже не участвует в решении подобных вопросов? Только в пределах своей компетенции, перешёл на более привычный для него язык Олег Перов. Значит, всё решено без нас. Я посмотрел на Дёмина. Тот сидел, покусывая уц и разглядывая что-то на полированной поверхности стола. Интересно, поставил ли он Светлановой известность, что у программы уже есть хозяин? Мне бы не хотелось, чтобы она услышала это от Лекпирова вот прямо сейчас, потому что это будет для неё сильным ударом, очень сильным. Наверное, надо разграничить, какие вопросы решают руководство канала, а какие находятся в компетенции членов съёмочной группы, сказал Олег Лекпиров. Всё, что касается организационных и финансовых вопросов, это прерогатива руководства канала. Творческие же вопросы вам решать самим. Мы платим, вы снимаете. Разделение труда один из признаков зарождения цивилизации. Мы сами будем решать, как нам жить, с необычной для неё жёсткостью сказала Светлана. Она сейчас была единственным бойцом среди нас. Остальные, в силу разных причин, предпочитали не вмешиваться. А о чём, собственно, речь? вдруг озаботился Олег Пиров. В чём расхождение? Может быть, если мы определимся в этом, то окажется, что наши позиции не так уж сильно расходятся. Мы должны сохранить самостоятельность, сказала Светлана. В чём? спросил Олег Пиров. Дёмин всё так же покусывал нервно ус. Конкретнее, попросил подробностей Олег Пиров. Кадровые вопросы, организационные, творческие, перечислила Светлана. Не возражаю, сказал Олег Пиров. Все воззрелись на него, даже Дёмин оставил ус в покое. Вы не сказали ничего такого, с чем я не был бы согласен, признал Олег Пиров. У вас будут ещё какие-нибудь пожелания? Нет, сказала Светлана. Я обещаю, что ни один человек не будет вам навязываться вопреки вашему желанию. Я обещаю, что вы не будете снимать то, чего снимать не хотите. Я обещаю, что никто из вашего коллектива не будет уволен против его воли. Этого достаточно? "Вполне", после долгой паузы ответила Светлана. Я увидел, как дёрнулся Дёмин и понял, что личный его такой расклад совершенно не устраивал. Он запаниковал и воззрился на Светлану, но она не смотрела на него. "Как видите, имело место обычное недопонимание", сказал Алиппиров. Никто не собирается навязывать вам новую концепцию или смену состава. И даже единственный человек, который придёт к вам, он кивнул на Горяева. Никоем образом не будет вмешиваться в вашу работу. Его дело бумажки. Вся эта отчётность, заниматься которой вам вряд ли с руки. Он будет заниматься документами, всеми этими договорами, счетами и платёжными ведомостями. Вот через кого отныне потечёт денежный поток. Мы бы хотели участвовать в решении финансовых вопросов, неожиданно вмешался Дёмин. По конкретнее, пожалуйста, попросил Олег Пиров. Я не совсем понял. Всё он прекрасно понял. Дёмин снова пошёл в банк. Наверное, он ясно представлял себе, что почва уходит у него из-под ног, и вряд ли уже можно что-то решить в свою пользу. Но осознание этого только придало ему решимости. Это была решимость отчаявшегося. У нас было так заведено, сказал Дёмин, что мы всегда знали суммы заключённых договоров и сообща решали, с кем подписывать контракты, а кому отказовывать. Чёрт из два так у нас было заведено, но никто из присутствующих Дёмина не поправил, ожидая продолжения. И кому сколько заплатить, тоже решали мы, а не дяди. Да у вас, я смотрю, был настоящий колхоз, развел руками Олег Перов и улыбнулся, с купою улыбки хозяина. Давай понять, что негоспринимает слова Дёмина в Сириус. И если уж мы говорим о том, что всё должно оставаться так же, как было при Самсонове, это тоже надо принять во внимание. Дёмин заговорил с затаённой злостью и напряжением. Я буквально почувствовал, как он жаждал Самсоновского кресла. Кстати, хорошо, что мы коснулись и денежного вопроса, сказала Ликпиров так, будто только что об этом вспомнил. Я как раз хотел сказать, что с первого числа мы вдвоём повышаем зарплату всем членам творческой группы. Так что, как видите, и материально никто не будет ущемлён. Они говорили о деньгах, но о разных деньгах. Дёмин хотел бы контролировать поступление средств от рекламодателей, а ему предлагали довольствоваться лишь малой их частью, той, которая называется зарплатой. Вы меня, наверное, не поняли. Закусил у дела Дёмин. Я говорю не о зарплате. Я прекрасно вас понял, ответила Лекперов. И мои слова это мой вам ответ. Показал кто здесь хозяин. А ну и понятно. У Дюмина не было никаких шансов на выигрыш, но он уже не мог остановиться. Все вопросы ничто, если не решён вопрос о деньгах. Или мы участвуем в решении финансовых проблем, а на каком основании? приподнял бровь Олегперов. По уставу трудовой коллектив не обладает правом вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность. По какому уставу? вразподсевшим голосом спросил Дёмин. По уставу фирмы, вот так история, пояснил Алексеев и выложил на стол скреплённую лентой брошюру с лиловой печатью на обложке. Фирмы, которая официально зарегистрирована и которой переданы права на знак программы, вот так история. На Дёмина было больно смотреть. Проигравшего мужчину можно сразу вычеркнуть из реестр живущих. Он ещё будет существовать, но и только. От таких ударов не оправляются. Не люблю всех этих канцелеризмов, продолжал Алекпиров, как будто даже извиняющимся тоном. Но вы и есть те самые члены трудового коллектива. Вернее, станете ими сегодня, когда с вами будут подписаны индивидуальные контракты. Он улыбнулся, давая понять, что ничего особенного не происходит. Нет, нет, это всего лишь формальность. Надо официально оформить отношения между людьми, делающими программу, и фирмой, к которой эта программа принадлежит. Олег Пиров похлопал ладонью по сброшюрованному уставу свежеиспечённой фирмы. "А вам не кажется, некрасивой история со столь поспешно возникшей из ниоткуда фирмой, когда создатель программы всего лишь сутки как похоронен?" с еростью спросил Тёмин. Но его тон нисколько не напугал Олег Пирова. Мы ведь с вами обсуждаем, как нам быть, чтобы сохранить программу, сказал он. Не так ли? И только сохранив её, мы сможем сказать с чистой совестью, что сохранили память о Самсонове. Всё это было сшито белыми нитками, но подано безупречно. Дюмин захлебнулся воздухом и в угас. Всё, он уже не боец. Олег Пиров демонстративно посмотрел на часы. Он явно уделил нам слишком много времени. Сейчас вы обсудите с Дмитрием Ивановичем все вопросы. сказал он. Все поднялись. Дёмин пошёл к двери первым. Он был взбешён и не мог этого скрыть. В полном молчании мы проследовали к Самсоновскому кабинету. Горяев замыкал шествие, до поры не выходя на первые роли. Но никого это уже не могло обмануть. Дёмин распахнул дверь кабинета, посторонился, пропуская нас, и когда в коридоре остался один только Горяев, сказал, глядя на него белыми от бешенства глазами: Вам придётся обождать. Мы должны поговорить кое о чём. Иgroхнул дверью перед носом у Горяева. "Зачем ты так, Илья?" воскликнула Светлана. "Зачем?" рявкнул Дёмин, прошёлся по кабинету, пряча в карманах руки, сжатые в кулаки, и остановился перед Светланой. "Ты хоть поняла, что произошло? Нас выкинули, как ненужный хлам, как недоумков каких-нибудь. Он же сказал, что никого не волит". Напомнил Кажемекин. Да не видеть ему, взвился Дюмин. Решать будет тот, кто хозяин, а хозяин теперь Олег Перов. И программу нашу захпал, и название зарегистрировал на себя. Он теперь всем распоряжается, и через месяц, самое большее через 2, ты уж помяни моё слово, он повыш вырывает нас как щенков. Но зачем это ему? поморщилась Светлана. Мы будем продолжать делать то же, что делали прежде. И какой смысл Олег Пиров разгонять команду, у которой есть какие-то наработки, есть опыт? Она покачала головой. Мне было так стыдно сегодня, Илья. Грязней из-за денег, вся эта грязь, когда Сергея и Еду похоронили. Послушай. Дёмин положил руки на плечи Светлане и заглянул ей в глаза. Может, я что-то делал не так, и в чём-то действительно был неправ, но всё это меркнет на фоне того, что сделал Олег Пиров. Он ещё при жизни Самсонова за его спиной начал эту возню с патентом на программу. Неужели ты не поняла, что происходит? Он хотел подмять Самсонова, превратить его в простого наёмного работника, которого в любой момент можно вышвырнуть. И смерть Сергея только облегчила ему задачу. Никаких тебе судебных разбирательств, ничего. Нет человека нет проблемы. И ты считаешь, что ничего не происходит? Какая грязь! прошептала Светлана. Как тяжело, как плохо. Её лицо стало совсем тёмным. Джомин обернулся к нам, ко мне и к Ежимякину. Мы не должны поддаваться, кипетился он. Уйдём на другой канал, громко, со скандалом. Чёрт с два, что у них получится без нас. Названия они захватили, пусть. Была вот так история. Мы назовём вот такая история. посудимся, если они захотят. Нам не впервой. Я услышал, как застонала Светлана, едва различимо. Ей действительно было сейчас очень плохо. Только вчера она похоронила мужа. Чего нам прыгать? спросил Кожемякин. Олег Перов бабке платит. Зачем же ссориться? Сколько можно! крикнула Светлана. Я умоляю вас прекратите, прекратите, прекратите! Было похоже на истерику. я обнял её и привлёк к себе, потому что боялся, что она рухнет на пол, потеряв с этим криком все силы. Ты не должна была молчать, зло сказал Дёмин. Там, у него в кабинете, должна была бороться. За что бороться? тихим и страшным голосом спросила Светлана. За деньги? За возможность хапать? Дёмин хотел что-то ей сказать, но не успел. Я ненавижу тебя! крикнула Светлана. Я чувствовал, как она дрожит. И всех вас тоже ненавижу, потому что это вы убили Сергея. Вы, вы, вы! Она так страшно кричала, что у меня волосы на голове зашевелились.